2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция – поле у деревни беток Они дрались по щиколотку в грязи, причем грязь эта, несмотря на то, что солнце к полудню стало припекать изрядно и немного отогрело промерзшую землю, была замешана не столько на воде, сколько на крови. Доспехи и мечи стали тяжелее в несколько раз, чем было утром, но Филипп Тагере не отступил ни на шаг. На смену нелепым ополченцам пришли матерые вояки, но и им не удалось сломить молодого короля. Отправляясь в бой, Филипп приказал закрепить на своем шлеме корону, тоненький золотой обруч, и он сражался, как истый король и как настоящий тагаре. Впрочем, ему было не до этого, как он выглядит. Что о нем подумают и будут ли петь о его подвигах Менестрели? Он должен был выстоять, все остальное не имело значения. Филипп слышал донесшийся со стороны лагеря грохот, но словно был в полусне. Он не только не испугался, но даже не задумался, что бы это могло быть. Ему было не до этого. До безумия, уставший, подчиненный одной единственной цели продержаться, король и не заметил, что наступление луменовцев начало захлебываться. Давление ослабевало, правда, рывками. Противник то пер вперед с прежней яростью, то начинал топтаться на месте, но Тагаре был так измотан, что использовал передышки, чтобы перевести дух. Думать о том, почему так случилось, было некогда. Он сорвал голос и оглох от грохота и воплей. К тому же один из противников таки умудрился рубануть его по шлему. Стальной гребень выдержал, но в ушах все равно звенело, и Тегре не сразу удалось понять, чего от него хочет граф Шада, размахивающий руками с проворством ветряной мельницы. Губы графа двигались, похоже, он не просто говорил, но орал, однако король ничего не слышал. Испугавшись, что оглох, Филипп сдернул спавший его шлем. «Нет, похоже, все в порядке. Проклятый! Неужели?» спереди прорывая сквозь лязг и грохот неслось арце и тегрэ так вот почему ослаб натиск впрочем ненадолго эскотцы и фронттрецы снова двинулись на рогатки но не нужно было быть семи пядей во лбу чтобы понять их к этому вынудили теперь перед филиппом были неуверенные в себе бойцы добывающие победу а солдаты разбиты армией прорывающиеся из окружения в ужасе от того что их ждет Король кивнул подскочившему оруженосцу, торопливо отпил из протянутой кем-то фляги то ли воды, то ли чего покрепче, и, опустив забрало, тяжело ступая, пошел к тем, кто уже схватился с сочумевшими луменовцами. И вновь опускались и поднимались мечи. Орали люди и коней, чавкала под ногами раскисшая от талой воды и крови земля, а с неба смотрело равнодушное и великое солнце, даруя свет и тепло и победителям, и побежденным. Филипп не понял, сколько продолжалась последняя схватка, но вряд ли долго. Он отбивал чужие удары и наносил свои. Рядом падали люди, их места заступали другие, но враги умирали чаще. Наконец, высокий эскотец в красно-зелено-черном плаще внезапно отступил на шаг и, бросив меч на землю, скрестил руки на груди. Это словно бы послужило сигналом, луменовцы один за другим опускали оружие.